76. д е л о в том, что однажды Клеомену, обратившемуся к Дельфийскому прорицалищу, сказано было, что он может овладеть Аргосом. После этого во по главе спартанцев он прибыл к реке Эрасин, которая, как говорят, вытекает из озера Стимфалиды. Озеро это теряется в пропасти, а потом появляется снова в Аргосе. Начиная отсюда, оно получает у аргивян название реки Эрасин. По прибытии к реке Клеомен принес ей жертву. Когда жертва давала решительно неблагоприятные знамения относительно перехода через реку, Клеомен сказал, что он одобряет реку за то, что та не выдаёт граждан. Однако это нисколько не поможет торговянам. Засим он отступил назад и повёл войско на Фирею, принёс в жертву морю быка и на судах переправился в т е р е н и в с к у ю и Навплискую области. Семьдесят семь. При известии об этом аргивяне отправились к берегу на помощь, а когда они подошли к Теринфу, лежащему в той местности, которая называется Сепия, расположились лагерем против лакедемонян на небольшом расстоянии от них. При таких условиях аргивяне не боялись открытого сражения, но опасались, как бы их не захватили хитростью. Действительно, к этому случаю относилось следующее изречение п и ф и и данное аргивянам и м и л и т я н а м вместе: когда женщина одолеет мужчину, изгонит его и стяжает себе славу среди аргивян, тогда многих аргивянок она повергнет в тяжкую скорбь. Кто-либо из грядущих сынов скажет так: грозный трехголовый змей погиб под ударом копья. Так как все это совпадало в то время, то а р г и в о н и испытывали страх. Ввиду этого они решили действовать по указанию неприятельского глашатая и потому поступили так. Всякий раз, когда спартанский глашатай подавал какой-либо сигнал л а к е д и м о н я н а м по тому же самому сигналу поступали и они. 78. Заметив, что аргивяне делают все по сигналу лакедемонского глашатая, Клеомен приказал своим воинам произвести наступление на аргивян в то время, когда глашатай подаст сигнал к завтраку. Так лакедемоняне и поступили. Бросились на аргивян в то время, когда те по сигналу лакедемонского глашатая занялись завтраком. Многих из них перебили, а большую часть окружили и сторожили в роще Аргоса, в которой аргивяне искали убежища. 7 е После этого Клеомен поступил следующим образом: от находившихся у него перебежчиков Клеомен узнал имена аргивян, заключенных в священной роще, и вызвал их черезглашатая поименно, причем уверял, что он уже получил за них выкуп. У Лакедемония н размер выкупа установлен в две мины за каждого пленника. Так Клеомен вызвал из рощи одного за другим пятьдесят аргивян и велел казнить их. Но это оставалось неизвестным прочим находившимся в роще аргивянам, так как роща была густа, то оставшиеся в ней не видели, что делалось с товарищами, находившимися в нероще. Наконец один из них в з л е з на дерево и оттуда увидел, что творится. После этого ни один из них уже не выходил на зов. Восемьдесят. Тогда Клеомен велел Илота обложить рощу кругом дровами, и когда они исполнили его приказание, велел поджечь рощу. Во время пожара он спросил кого-то из перебежчиков, какому божеству принадлежит роща, и получил ответ. Аргасу. При этом имени он тяжело вздохнул и сказал: «Прорицателя Полон, ты жестоко обманул меня, сказав, что я о в л а д е ю Аргасом. Полагаю, что пророчество это исполнилось». 81. После этого Клеомен отпустил большую часть войска в Спарту, а сам с тысячью храбрейших воинов отправился к храму Геры для принесения жертвы. Однако в то время, как он готовился принести жертву на алтаре, жрец остановил его замечанием, что и н о з е м ц у непозволительно приносить здесь жертву. Клеомен приказал тогда илотам оттащить жреца от алтаря и принес жертву сам. Засим удалился в Спарту. 82. По возвращении Клеомена в Спарту враги привлекли его к суду эфоров, обвиняя в том, что он не взял Аргоса потому, что был подкуплен, ибо взять его было легко. На это Клеомен возразил. п р а в д а ли он говорил или нет, наверное сказать не могу, что изречение божества он считал исполнившимся после того, как овладел святилищем Аргоса. Поэтому он считал себя не вправе п о с я г а т ь на город, прежде чем не испытает жертвенных знамений и не узнает, соизволяет ли ему Божество нападать на город или возбраняет. Когда в храме Геры приносилась жертва, то из груди Кумира сверкнуло огненное пламя, из чего он понял ясно, что не возьмет Аргаса. Если бы, говорил он, огонь сверкнул из головы статуи, то я взял бы город. С Акрополем. Напротив огонь из груди означал, что он исполнил уже все, чего желало Божество. Речь это показалась спартанцам правдоподобной и заслуживающей веры. Значительным большинством голосов он был оправдан. Восемьдесят Аргос обезлюдел до такой степени, что все дела их поступили введение рабов, всем управляющих и распоряжающихся пока не возмужали сыновья погибших. Они тогда изгнали рабов и снова приняли Аргос в свои руки. После изгнания рабы с бою взяли т и р и н ф Первое время между господами и рабами была дружба. Но потом к рабам пришел некий прорицатель Клеандр, родом из Фигалии в Аркадии. Он уговорил рабов напасть на город. Отсюда возникла между ними весьма продолжительная война, из которой лишь с трудом вышли победителями аргивяне. в о т Вот по какой причине, по словам аргивян, Клеамен впал в умопомешательство и погиб залой смертью. Сами спартанцы уверяют, что божество нисколько не виновно в умопомешательстве Клеомена, но что благодаря о б щ е н и ю с оскифами он сделался горьким пьяницей и вследствие этого сошел с ума. После того, как Дарий вторгся в их страну, скифы-кочевники, по словам спартанцев, вздумали отомстить им и с этой целью обратились через послов. Спарту искать союза на том условии, что сами скифы сделают попытку вторгнуться в Мидию вдоль реки Фасис, а спартанцев обязывали выступить из Эфеса, двинуться внутрь материка и затем сойтись в одном месте со скифами. Рассказывают, что когда ради этого явились в Спарту скифы Клеомен через чур часто находился в их обществе и от них научился пить цельное вино. По этой причине, полагают спартанцы, он и сошел с ума. Отсюда, как сами они говорят, произошло выражение наливай пос кивски, если кто желает выпить хмельного вина. Так рассказывают спартанцы о случае с Клеоменом. Мне же кажется, что Клеомен понес в этом наказание за Демарата. 85. При известии о смерти Клеомена Эгинцы отправили в Спарту послов с жалобой на л е ф т и х и д а за содержавшихся в Афинах заложников. Спартанцы созвали суд и постановили, что Эгинцы обижены л е ф т и х и д о м и что он должен быть выдан в Эгину взамен содержавшихся в Афинах Эгинцев. Когда Эгинцы собирались увести с собой л е ф т и х и д а сын Леоприпея ф и о с и д Человек влиятельный в Спарте сказал им, что вы думаете делать, Эгинцы? Неужели увести спартанского царя, выданного вам гражданами? Хотя спартанцы в раздражении и решили это, но берегитесь, как бы в последствии з а ваш п о с т у п о к они не навлекли на страну вашу все сокрушающего бедствия. При этих словах Эгинцы воздержались от своего намерения увести Лифтихида. но с тем, чтобы Левтихид следовал с ними в Афины и возвратил им Эгинцев. 86. шесть. По прибытии в Афины Левтихид потребовал заложников обратно, но Афиняне под разными предлогами отказывались от выдачи. Причем говорили, что два царя оставили им заложников и что поэтому они считают себя не вправе выдавать их одному царю в отсутствие другого. В ответ на отказ афинян л е ф т и х и д заметил следующее: «Поступайте, афиняне, как сами желаете, но знайте, если вы выдадите, поступите честно; не выдадите, поступите бесчестно». Впрочем, я хочу рассказать вам, что случилось однажды в Спарте с доверенным имуществом. У нас среди спартанцев существует рассказ о том, как в Лакедемоне за два поколения до настоящего времени жил некто Главк, сын Эпикида. Говорят, что человек этот превосходил прочих граждан во всех отношениях. В особенности он стяжал себе славу самого справедливого человека из всех современников своих в Лакедемоне. С ним то в роковую пору случилось следующее. В Спарту явился некий мелитянин с целью побеседовать с этим человеком и обратился к нему с такими словами: «Я мелитянин и пришел сюда главк для того, чтобы воспользоваться твоей справедливостью. Ведь громкая слава о твоей справедливости идет по всей Элладе, особенно по Ионии». Сам с собою я размышлял о том, что Иония издавна и непрерывно находится среди опасностей, тогда как существование Пелопонеса обеспеченное и неизменное, что у нас никогда имущество не остается в руках одних и тех же людей. Среди этих размышлений и соображений я решил половину всего моего имущества обратить в деньги и положить их у тебя. Так как хорошо знаю, что у тебя оно сохранится для меня в целости. Итак, прими от меня эти деньги, сохрани также и эти таблички. Выдай деньги тому, кто спросит их у тебя по таким же табличкам. Вот что сказал чужеземец, явившийся из Милета, а г л а в к на предложенных условиях принял от него деньги на сохранение. По прошествии долгого времени прибыли в Спарту сыновья м и л и т я н и н а положившего здесь деньги. Вступили в беседу с главком и, представив таблички, потребовали деньги обратно. Он отказал им в этом в таких выражениях: «Я вовсе не знаю этого дела и все, что вы говорите, не напоминает мне его. Поэтому я желаю припомнить себе и поступить по всей справедливости». Если я действительно получил, то исправно возвращу вам. Если же вовсе не получал, то поступлю с вами по Эллинским законам. Таким образом, исполнение вашего требования я откладываю на четвертый месяц от этого дня. м е л и т я н е удалились, огорченные тем, что потеряли деньги, а главк отправился в Дельфы вопросить оракула. Когда он спрашивал п р о в и ц а л и щ е не дать ли ему клятвы с целью поживиться чужими деньгами, п и ф и я грозно ответил а ему в следующих словах: Глав к с ы н а п и к и д а разумеется, в настоящем очень выгодно выиграть дело клятвой и поживиться деньгами. Давай клятву, ведь смерть постигает и человека верного ей. Но у клятвы есть детище безымянное, безрукае и безногое. Клятва преступника, оно преследуется жесточением, пока не настигнет его, не сокрушит всего его потомства и всего дома. Напротив, потомство человека верного клятве благословенно будет и в далеком будущем. Услыхав это, Главк просил Божество простить ему его речи, но п и ф и отвечал, а что испытывать Божество и совершить грех одно и то же. После этого Главк пригласил Милетских гостей и возвратил им деньги. Теперь, о ф и н я н е я объясню, зачем сообщил этот рассказ. Нет более потомков Главка, нет и дома, который бы считался Главковым домом. С корнем вырван он из Спарты. Итак, доверенное имущество должно быть возвращено по первому требованию без всяких колебаний. 87. Так говорил л и ф т и х и т и удалился обратно в Спарту, потому что и после этих речей Афиняне не вняли ему. Между тем э г и н ц ы не загладив еще прежние обиды, которые они причинили Афинянам в угоду Фиванцам, учинили новую. Они гневались на Афинян, почитая себя обиженными, и готовились отомстить им. В то время как афиняне совершали на сунии празднество, повторяющееся каждые четыре года, эгинцы устроили засаду, захватили праздничный корабль со знатнейшими афинянами и заковали пленников в цепи. 88. Претерпев такую обиду со стороны эгинцев, афиняне не откладывали дольше и стали придумывать всевозможные наказания для жителей Эгины. На Эгине был некто Никодром, сын Кнефа, человек весьма почтенный. о н з а т а и л обиду на своих соотечественников за то, что некогда они изгнали его с острова. И вот теперь, узнав о том, что Афиняне готовятся нанести удар ы г и н ц а м он вошел с Афинянами в соглашение относительно передачи им Эгины и назначил определенный день, когда Афиняне должны прибыть на помощь. Восемьдесят девять. После этого, согласно заключенному с Афинянами уговору, Никодром завладел так называемым старым городом. Но Афиняне не явились вовремя, так как у них не было к тому времени столько кораблей, чтобы сразиться с Эгинскими судами. И пока они упрашивали Каринфин судить им корабли, дело было проиграно. Между тем Каринфа не находились тогда в самых дружеских отношениях с Афинянами, и потому в ответ на просьбу одолжили им двадцать кораблей, причем взимали по пять драхм за каждый корабль, давать д а р о м воспрещалось законом. Афиняне снарядили эти корабли и свои, всего семьдесят, и поплыли к Гине, но опоздали на один день против уговора. Девяносто. Тем временем Никодром, когда к назначенному дню Афиняне не явились, сел на судно и бежал с Эгины. Вместе с ним бежали и другие Эгинцы. Афиняне уступили им для жительства с у н н и Отправляясь отсюда, они разоряли и грабили тех Эгинцев, что оставались на острове. Впрочем, они делали это позже. 91. один Богатые Эгинцы одержали верх над народом, восставшим вместе с Никодромом, и захватив врагов в свои руки, вывели их на казнь. С этого времени над ними тяготело преступление, от которого они не могли очиститься никакими жертвами, и прежде чем примириться с богиней, они были изгнаны с острова. Действительно, в то время, как они вывели на казнь семьсот человек из среды народа, попавших к ним в руки, один из осужденных вырвался из о к о в и бежал в п р е д д в е р и е храма д и м е т р ы ф и с м а ф о р ы Здесь он ухватился за дверные кольца и крепко держался. Эгинцы пытались было оторвать и оттащить его оттуда, но не могли. Тогда они отрубили ему руки и в таком виде увели. А руки продолжали цепко держаться колец. 92. в о т что учинили эгинцы своим же людям. Софинянами они сразились на море на 70 кораблях, но были разбиты и по-прежнему обратились за помощью к а р г и в я н а м Но аргивяне не желали больше помогать им, будучи обижены тем, что эгинские корабли пристали к Арголидии и вместе с л а к и д е м о н я н а м и сделали высадку, будучи принуждены к тому к л е о м е н а м Во время этого нападения высадилось также и несколько с и к и о н ц е в За это аргивяне наложили пеню в тысячу талантов, по 500 на с и к и о н ц е в и эгинцев. с о з н а н и и своей вины сикеонцы согласились уплатить сто талантов и тем загладить свою вину. Но эгинцы не признали себя виновными и обнаружили чрезмерную дерзость. По этой т о причине ни один аргивянин не пошел от имени государства на помощь к эгинцам, а добровольцев собралось около тысячи человек. Предводительствовал ими некто евре б а т отличившийся в п я т и б о р ь е Большинство этих аргивян не вернулись на родину. Они перебиты были афинянами на Эгине. Сам предводитель их е в р е а т вступил в единоборство и троих врагов положил на месте, но пал от руки четвертого, Дикелейца Сафана. 93. Однако в морском сражении одолели э г и н ц ы напавшие на афинян врасплох, и взяли четыре корабля их вместе с людьми. Так у Афинян возникла война с Агинцами. 94. Между тем персидский царь занят был своим делом, потому что и слуга постоянно вспоминал ему о б а ф и н и н а х и Писистратиды неустанно клеветали на а ф и н я н Кроме того, и сам Дарий желал воспользоваться этим случаем для того, чтобы покорить своей власти тех изеллинов, которые отказали ему в земле и воде. Мардоний отрешен был от должности главнокомандующего за неудачи в походе. На его место царь н а з н а ч и л для войны с Эретрией и Афинами других полководцев: Датиса по происхождению м е д я н и н а и а р т о ф р е н а сына а р т о ф р е н а своего племянника. Царь послал их в поход с приказанием обратить в рабство жителей Афин и Эретрии и доставить порабощенных к нему живыми. Девяносто пять. Получив такое назначение, полководцы удалились и прибыли на Алейскую равнину в Киликии во главе огромного и хорошо вооруженного пешего войска. Здесь они расположились лагерем и к ним явился весь флот, снаряженный отдельными народами, как было им приказано. Явились также и суда для перевозки лошадей, еще за год до того изготовленные по приказанию Дария. его данниками, поставив лошадей на суда и посадив на корабли пехоту, персы поплыли на шестистах т р и р е м а х в Ионию. Отсюда они не направили кораблей вдоль береговой линии прямо к Гелиспонту и Фракии, но отправляясь от Самоса, держали путь вдоль и к о р и й с к о г о моря от острова к острову. Как мне кажется, они боялись больше всего водного пути вокруг Афона. Потому что в предыдущем году они в этом месте испытали тяжкое бедствие. Кроме того, и н а к с о с вынуждал их держаться этого пути, потому что раньше остров этот не был покорен персами. 96 Из и к о р е й с к о г о моря персы прибыли к Наксосу, потому что они задумали покорить прежде всего этот остров. А жители Наксоса помнили прежнее и, не дожидаясь неприятеля, бежали в город. Захваченных в плен жителей персы обратили в рабство, а храм и город сожгли. После этого поплыли они к другим островам. 97. т е м Тем временем жители Делоса также покинули остров и бежали на Тенос. Когда флот стал приближаться к Делосу, Дати, сплывший впереди флота, приказал стать на якоре не у этого острова, но у Ринии, лежащей против Делоса. Услышав, где находились Делосцы, Дати с послал к ним г л а ш а т а я и велел сказать следующее: «Зачем святые люди убегаете и ненадлежащие судите обо мне?» И сам я настолько благоразумен, и от царя мне приказано не разорять той страны, в которой родились два божества, ни самой страны, ни ее обитателей. Поэтому возвращайтесь в дома ваши и владейте островом. Вот что он сказал им через глашатая, а затем возложил на алтарь триста талантов ладана и в о с к у р и л ф и м и а м 98. После этого Датис вместе со своим войском поплыл прежде всего к Эретрии, ведя за с о б о ю также и а н я н и Эолицев. По уходе его от острова на Делосе, как рассказывали жители его, произошло землетрясение в первый и последний раз до нашего времени. Я полагаю, что Божество явило это чудо людям как знамение грядущих бед. Действительно, за время Дария, сына г е с т а с п а Ксеркса, сына д а р и е в а и Артаксеркса, сына Ксеркса, о в за время этих трех поколений, следовавших одно за другим, Эллада претерпела больше бед, нежели в течение других двадцати поколений предшествовавших Дарию. Одни беды обрушились на Элладу через персов, другие через собственных эллинских вождей, воевавших между собой за первенство. Поэтому нет ничего необычного в том, что Делос подвергся теперь землетрясению, хотя прежде был непоколебим. И в оракуле так начертано о р а к у л е так н а ч е р т а н о о д е л о с е Я потрясу и Делос, хотя раньше он был непоколебим. Имена эти на эллинском языке означают: Дарий укротитель, Ксеркс воин, Артаксеркс великий воин. Так эллины назвали бы на своем языке этих царей. 99. Между тем варвары по удалении от д е л о а с о п р и с т а в а л и к островам, набирали оттуда воинов и уводили с собой в качестве заложников сыновей островитян. На пути от острова к острову персы пристали и к Каристу. Так как жители его не давали заложников и отказывали с ь и д т и войной на соседей, разумея под ними Эретрию и Афины, то персы повели против них осаду и опустошали их землю, пока, наконец, к о р и с т и й ц ы не подчинились персам. 100. при известии о том, что на них плывет персидское войско, эретрийцы просили афинян прислать им вспомогательный отряд. Афиняне не отказали в содействии и послали им на помощь четыре тысячи граждан, владевших по жребию участками земли богатых халкидян. Однако у эритрицев вовсе не было какого-либо окончательного плана. Приглашая к себе Афинян, они в то же время решали двояко: одна часть эритрицев предлагала покинуть город и у д а л и т ь с я в горы на Эвбеи. Другая питала корыстные надежды на персидского царя и замышляла предать ему город. Решение тех и других узнал один из знатнейших э р и т р и и ц е в сын Нафона Эсхин. Он сообщил прибывшим Афинянам положение дел на острове со всеми подробностями и упрашивал их вернуться домой во избежание гибели наравне с э р и т р и и ц а м и Афиняне последовали совету Эсхина.